Глава 27 Эйла пила чай возле костра, уставившись невидящим взором на раскинувшуюся перед ней степь. Остановившись, чтобы дать волку передохнуть, она заметила огромную скалу, которая четко вырисовывалась на фоне синего неба, но затем туман и облака закрыли ее, и Эйла отдалась мыслям о Джандаларе, благодаря ее зоркости и нюху волка, они уверенно шли по следам, оставленным людьми, которые увели Джандалара. Миновав пологий спуск, они направились на запад и дошли до реки, через которую переправляли Джандаларом. Но Эйла не стала перебираться на тот берег, а повернула опять на север вдоль реки. Возле неё она и заночевала в первую ночь. На следующий день она продолжала идти по следу. Она не знала, сколько человек здесь прошли, но на влажном берегу заметила несколько отпечатков. Два из них ей уже были знакомы. Однако следов Джандалара там не было, и она начала гадать, а был ли он среди них. И тут она вспомнила примятую траву, и след как будто что-то волокли. Это не могло быть кониной, потому что лошади были внизу под обрывом, а следы тянулись от плато. Она решила, что это отпечаток носилок, на которых лежал человек, что взволновало и одновременно успокоило ее» если они вынуждены были нести его, то значит, он не мог идти сам. Кровь, что она видела, свидетельствовала о серьезном ранении. Если бы он был мертв, они не возились бы с ним. Значит, он жив, но ранен. И она надеялась, что они несут его туда, где ему окажут помощь. Но кто же мог ранить его? Как бы там ни было, но шли они быстро, и след становился менее свежим, так что она поняла, что отстает. Порой ей с трудом удавалось найти отпечатки, что замедляло продвижение, и даже волк иногда с трудом отыскивал их. Без него она вряд ли прошла бы так далеко, особенно когда началась каменистая местность, где следы стали почти неразличимы. Более того, она не хотела упускать волка из виду, боясь потерять его. Хотя Эйле приходилось спешить, она все же радовалась, что ему с каждым днем становилось лучше. Тем утром она проснулась с сильным предчувствием, что нечто должно произойти, и была рада, что волк готов к походу. Однако в середине дня она решила остановиться, чтобы выпить чаю, дать волку отдых, лошадям возможность попастись. Вскоре после того, как они вновь двинулись в путь, она увидела, что река разветвляется. Она легко переправилась через пару притоков, но не знала, стоит ли преодолевать саму реку. Следы на некоторое время исчезли, и она не знала, то ли следовать по восточному руслу, то ли переправиться и ехать вдоль западного рукава. Она то шла вперед, то возвращалась, пытаясь найти следы, и лишь под вечер обнаружила необычный знак — который четко указал дальнейший путь. Столбы, торчавшие из воды, были поставлены здесь специально. Они были вбиты в дно реки, а рядом из... на берегу лежали бревна. Благодаря пребыванию в племени Шрамудое, она поняла, что это была простейшая пристань для какого-то типа лодок. Эйла собиралась разбить стоянку рядом с ней, но затем передумала. Она ничего не знала о тех людях, кроме того, что они ранили Джандалара и забрали его с собой. Ей не хотелось, чтобы они застали ее врасплох. Она решила остановиться за излученной реки. Утром Эйла, прежде чем войти в воду, внимательно осмотрела волка. Хотя и не широкая, река была достаточно глубокой и холодной. Волку же нужно было переплыть ее. Он еще остро реагировал, когда трогали место ушиба. Но в целом выглядел уже здоровее, был готов к переправе. Казалось, что ему, так же, как и ей, Хочется найти Джандалара. Сняв обуви одежду, чтобы не тратить потом время на просушку, она села на Уинни. Волк уже не метался взад и вперед по берегу, а сразу же прыгнул в воду и поплыл за Уинни, как если бы не хотел терять Эйлу из виду.